«Что там такое?» — спросил малыш. «Авария!» «Туннель. Он забит до отказа. Потому-то я и вернулся сказать тебе. Пожалуйста!» «Туннель!» — прорычал малыш. «Господи Иисусе! А ты не врешь, стучья морда?» «Нет, клянусь, что не вру. На указателе, по-моему, было написано, что это туннель изенхувера Но мне трудно читать длинные слова. Я...» «Заткни пасть! Как далеко отсюда?» «Восемь миль! Может быть, даже больше!» Малыш посмотрел на запад. Потом он перевел глаза на мусорного бака. «Ты пытаешься повесить мне на уши лапшу, что эта пробка тянется на восемь миль? Ах ты, мешок дерьма!» Малыш угрожающе помахал револьверами. «Честное слово!» — закричал мусорный бак. «Честное слово! Я клянусь, клянусь!» Малыш посмотрел на него долгим взглядом. «Я убью тебя, мусорок!» — сказал он, наконец, с улыбкой. Но сначала мы вернемся к тому затору, который мы объехали сегодня утром. Ты столкнешь пару машин в пропасть, а потом я отыщу другой путь. Я не собираюсь оставлять свою машину», — добавил он раздраженно. ни за какие ковришки?» «Пожалуйста, не убивай меня», — прошептал мусорный бак. «Пожалуйста, если ты сможешь скинуть «Фольксваген» в пропасть меньше, чем за 15 минут, может быть, я и передумаю», — сказал малыш. «Веришь в эти штучки-дрючки?» да сказал мусорный бак, но он успел глубоко заглянуть в эти сверхъестественные блестящие глаза и уже не мог поверить словам. Когда они добрались до затора, уже почти стемнело. Малыш зашел за микроавтобус и посмотрел на обочину, по которой они проехали около десяти часов назад. «Нет уж», сказал малыш решительно, «я здесь больше не поеду до тех пор, пока мы не расчистим путь. Не надо, ля-ля». На одном мгновенье мусорному баку пришла в голову мысль броситься на малыша и столкнуть его с обрыва. Малыш обернулся. Револьверы его были небрежно направлены в живот мусорного бака. «Скажи, мусорок, у тебя ведь были на уме нехорошие мысли, и не пытайся это отрицать. Я тебя, как твою мать, вижу насквозь». Мусорный бак яростно затряс головой. «Не совершай ошибок, мусорок». «А теперь принимайся за дело. У тебя есть 15 минут». Мусорный бак уперся в микроавтобус и толкнул его изо всех сил. Микроавтобус сдвинулся дюйма на два. В сердце у него появилась надежда. «Может быть, если ему действительно удастся скинуть «Фольксваген» в пропасть и расчистить путь, этот чокнутый сохранит ему жизнь?» «Может быть». Он набычился и снова толкнул микроавтобус. В его недавно обожженной руке вспыхнула боль. Вскоре нежная новая кожа прорвется, и тогда боль превратится в агонию. Автобус сдвинулся на три дюйма. Пот тек мусорному баку прямо в глаза и сжегся, как теплое машинное масло. «Вот идет Джонни с киркой в руке», — пел малыш. «У него одно яйцо, и он...» Песня сломалась, как сухой сучок. Мусорный бак опасливо поднял глаза. Малыш стоял в профиль к мусорному баку и смотрел на противоположную сторону дороги. «Что это было?» – прошептал малыш. «Я ничего не слух». И тогда он услышал. Он услышал тихий шорох гравия и камушков. Его сон вновь предстал перед ним, и во рту у него пересохло. «Кто там?» — заорал малыш. «Отвечай, отвечай так, твою мать, или я буду стрелять!» И ему ответили. Но голос этот не принадлежал человеку. Словно хриплая сирена поднялся вой, сначала нараставший, а потом быстро перешедший в гортанное ворчание. «Господи, Боже мой!» — сказал малыш, и голос его был неожиданно тонок. С той стороны дороги и через нейтральную полосу шли волки, сухопарые, серые лесные волки с красными глазами и отвисшими нижними челюстями. Их было более двух дюжин. В приступе ужаса мусорный бак снова намочил штаны. Малыш начал стрелять. Звуки выстрелов отдавались от скал многократным эхом, так что создавалось впечатление, что палит целая артиллерия. Волки приближались с прежней скоростью. Их глаза, мусорный бак обнаружил, что не может оторваться от их глаз. Это не были обычные глаза обычных волков. В этом он был абсолютно уверен. У них были глаза их повелителя, который также был и его повелителем. Неожиданно он вспомнил о своей молитве и перестал бояться. Он отнял руки от ушей. Он не обращал внимания на мокрые джинсы. Он начал улыбаться. Малыш опустошил оба свои револьвера, уложив при этом трех волков. Потом он убрал оружие обратно в кобуру, не пытаясь его перезарядить, и повернулся к западу. Он прошел около десяти шагов, а затем остановился. Навстречу ему шли новые волки, пробираясь между темными громадами мертвых автомобилей, словно рваные клочья тумана.